Пусть я убогой. Вспоминаю, как в детстве еще слышал от некоторых взрослых нелестную характеристику, которой они частенько награждали людей непрактичных, то есть тех, кто так и не смог присособиться п к жестким реалиям жизни, не ловчил, не заискивал, не стяжал, старался быть, а не казаться. О таковых неизменно говорили со снисходительной усмешкой, граничащей с жалостью. Бедняга, он не от мира сего. Вдобавок могли и пальцем покрутить у виска. Да и сегодня такое не редкость. Еще и добавят с оттенком плохо скрываемого превосходства. Убогый. И как же был я поражен, взяв когда-то в руки Евангелие и, прочитав слова Христа, сказанные им вначале о себе самом, «Я не от всего мира». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 23, а позже о своих учениках. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, «Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 18-19. Таким образом, то, что в миру звучит как клеймо, пред а ч а м и Божиими оказывается высшей добродетелью. Воистину тысячу раз прав апостол, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. Что же касается пресловутой убогости, то слово это не есть обозначение некой ущербности, в том числе и физической, скорее наоборот в нем запечатлен статус тех, кто изначально, от рождения, на особом счету у самого Господа. «Недаром», — гласит народная поговорка, — «Не бойся богатого грозы, Бойся убогого слезы». Вот и в стихотворении московского поэта Владимира Лисового об этом же говорится. «Пусть я убогий, но я убога».